Марина Ефеменюк «Цветочное недоразумение». Читает Лина Ветлицкая. Приёмная Ричарда Ховарда, хозяина издательского дома «Ховард и сын», оказалась безнадёжно пуста. За большим рабочим столом стоял стул, а секретаря не было. Я тоже стояла. В помятом дорожном платье, с саквояжем в одной руке и с букетом в коричневой бумаге в другой. И решительно планировала покончить с опекунством. В смысле расстаться с ним? Ой, потребовать отказаться от меня, попросить, ну вы поняли. Опекунство надо мной Ричарду Ховарду досталось по завещанию от отца вместе с издательским домом, типографией и книжными магазинчиками. В общем, я была не самой важной частью наследства, да и не самой благородной, будем честны, пусть и окончила пансион для магически одаренных девиц из хороших семей. Но благородную из меня почти сделали за десять лет. Ладно, старались сделать. Они в пансионе не виноваты, что ботаникам мне всегда нравилось больше уроков хороших манер. Пять дней назад я выпустилась, решительно настроилась забрать оставшиеся от моих родителей золотые и открыть цветочную лавку. Каждая цветочная фея такой мечтает. Заставив меня встрепенуться, открылась дверь кабинета. В приёмную вышел худощавый, темноволосый мужчина в строгом костюме, Он на ходу изучал бумаги, но резко поднял голову и остановился. В карих глазах не мелькнуло ни проблеска узнавания. Похоже, с памятью у людей в столь почтенном возрасте совсем плохо. Всё-таки тридцать с лишним лет. Но сам-то опекун держался молодцом. В густых волосах ни одного седого волоска, а взгляд острый. «Здравствуйте, господин Ховард», — звонко поздоровалась я. «Мы виделись три года назад на похоронах его уважаемого отца». Тогда я собрала букет в знак искренних соболезнований — хризантемы, бархатцы и мята, перевязанные чёрной лентой. Прощальный подарок замечательному человеку, который много лет оплачивал осиротевшей дочери своего бывшего садовника приличный пансион и берёг для неё небольшое родительское наследство. Ричард тогда спросил, кто возложил чайный набор. Дескать, его отец всегда любил кофе. «Я Виола!» Напомнила опекуну и сунула букет ему под нос. «Это вам». В недоумении он посмотрел внутрь обёрточной бумаги. «Что это?» «Букет из первоцвета и веточек боярышника», — охотно пояснила я. «Символ надежды на новые перспективы». Он уже понял, тонкий намёк, какие именно я питаю надежды. Или нет. Похоже, что понял, раз не торопился забирать подарок. Между прочим, несчастные цветочки целую ночь вместе со мной тряслись в почтовой карете под храп соседа и заслужили быть принятыми с благодарностью. Бедняжки измучились и только на магии продержались. «Безмерно рад, что вы вдумчиво подошли к своему появлению, но больше не опаздывайте к началу рабочего дня. Простите, господин Ховард», — искренне извинилась я, хотя понятие не имело, что опоздала. Заблудилась возле вокзала и села на амнибус в другую сторону. «Перепишите». Он сунул мне стопку листов. От неожиданности я выпустила ручку с отчего тот кулем плюхнулся под ноги и подхватила измятые странички. «Это что, какой-то экзамен на самостоятельность?» «Но, господин Ховард, я пишу до ужаса неразборчиво. Посчитала необходимым предупредить, что мой почерк далёк от идеала». Принесёте мне через час. Проигнорировал он все предупреждения и вернулся в кабинет. И с ошибками. Дверь категорично захлопнулась. Я моргнула и, постояв столбом ещё чуточку, растерянно оглядела пустующее секретарское место. Сакваяш отправился в ноги под стол, измученный букет лёг на подоконник, а я закатала рукава, поправила стопку чистой пищей бумаги и сняла с чернильницы крышечку. В воздухе. Запахло медовыми чернилами. Через час напряжённой работы была поставлена последняя точка. Размяв шею, я посмотрела на дело рук своих. Гордиться, прямо сказать, было особенно нечем. Шаблон этим странным текстом о книге про призраков явно не доставало. Строчки разбегались, хвостики лихо закручивались в разные стороны. А я предупреждала, пробормотала себе под нос. Со стопкой исписанных листов я осторожно постучалась к опекуну. «Входите, Виола!» — раздался категорический голос резкого, как сигнал медной трубы Ховарда. Я приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Его кабинет оказался светлым и похожим на музей. На стене в золотых рамочках висели благодарственные письма, в книжных шкафах, как на выставке, развернутые обложками стояли разные книги. Сам пекун восседал в кресле за огромным письменным столом и читал какой-то буклет. «Закончили?» Он оторвался от чтения и бросил на меня ужасно раздражённый взгляд. «Давайте». Едва листы попали ему в руки, как карие глаза округлились от удивления. «Вы шифровали записи?» «Я говорила, что у меня неразборчивый почерк», — заметила я. «Переписать?» Он швырнул стопку на стол. «Ещё раз?» В искреннем ужасе отшатнувшись, я прижала руку к кольнувшему сердцу. как началась аллергия на чистописание. «Господин Ховард, это лучшее, на что я способна». «Выходит, Виола, вы ни на что не способны?» «А вопрос-то с подвохом, учитывая, что я собиралась заявить, дескать, совсем взрослая и не нуждаюсь в опекуне. Перепишу ещё раз». В приёмной неожиданно обнаружилась кудрявая девушка со строгими очками на носу и в траурном чёрном платье, застёгнутом до самого подбородка. Она прижимала к груди завёрнутый в почтовую бумагу увесистый свёрток и выглядела крайне нервной. «Вы помощница господина Ховарда», — ринулась она ко мне. «Подопечная. Он у себя? Могу я к нему зайти?» С недоумением я оглянулась на закрытую дверь кабинета и пожала плечами. «Идите?» «Что, правда?» — натуральным образом опешила она. «Прямо вот так запросто могу войти?» «Да», — кивнула я, но ради женской солидарности всё-таки предупредила. «Но вы поосторожнее. Настроение у господина Ховарда, скажу вам, паршивое». Она помахала ладошкой перед горящим лицом и пробормотала. «Помоги мне, великий. Наконец-то я к нему прорвалась». Взяв себя в руки, визитёрша решительно выдохнула, пересекла приёмную и тихонечко поскреблась в дверь, словно к порогу решимость подрастеряла. Не дождавшись разрешения войти, она скользнула внутрь. Тяжёлая дверь начала медленно раскрываться. «Доброе утро, господин Ховард. Меня зовут Прецыла Алиф. Я принесла вам свой роман». На одном дыхании выпалила гостья. Молчание со стороны опекуна Показалось только раз что дурак бы понял. Писателям вход в этот кабинет был строго воспрещен. Вплоть до сегодняшнего утра. Кто же знал, что девушка — не просто какая-то девушка со свёртком. Я же никогда не видела настоящих живых писателей. Мёртвых, понятно, тоже. Оказывается, они ничем не отличаются от обычных людей. Так хорошо маскируются. А этот, должно быть... Между тем прозвучал голос опекуна, говорившего с подозрительной вкрадчивостью. «Вы правы, моя рукопись!» — воскликнула госпожа Олев. Похоже, он не злился. Я смущенно присела на самый краешек стула. Понятно, что разместиться с комфортом никто не запрещал, но казалось, будто теперь комфорт — незаслуженная привилегия, и непременно надо сделать господину Ховарду что-нибудь хорошее, чтобы её вернуть. Принести нюхательных солей, воды, успокоительных капель, яду или просто тринадцать раз начисто переписать этот странный текст. Знаете, как письмо счастья, которое по ночам тишком бросают в почтовый ящик соседей. «Называется «Весёлый будни в сельской глуши», — продолжала визитёрша. «Вы не пожалеете, господин Ховард, если возьмёте мой роман в публикацию, понимаете?» «Пока нет», — честно признался он. «О чём ваш роман?» Комедия с положение о сельских буднях. Абсолютно оригинальная и свежая идея. В моей книге не какие-то там шаблонные персонажи. Знаете, как у нас любят писать? Невеста с характером и суровый мужчина, которому не хватает недостатков или странного хобби. Нет, мои герои не такие. Главный герой — хромой одноглазый маг, потерявший магию. А главная героиня... Вы готовы? Я весь во внимании, — сухо отозвался Ховард. «Женщина среднего возраста с надломленной душой, коллекционирующая полосатые носки и пережившая смерть любимого ручного дракончика. Вам нравятся ручные драконы?» «Терпеть не могу», — вздохнул он. «А полосатые носки?» — с надеждой уточнила писательница. «Все любят полосатые носки?» «Госпожа Прицилла Алиф. Если что, это моё настоящее имя, не какой-то там выдуманный псевдоним». «Прицилла» перешёл Ричард на доверительный тон. «Напомните, в каком жанре ваш роман?» «В комедийном». «Прекрасно. Вы тоже считаете, что юмор — перспективное направление в литературе?» «Тут вы правы. Юмор перспективен и любим». Раздался тихий стук, словно он побарабанил пальцами по столу. «Вы что-нибудь слышали о книге Амалии Блум?» «Да кто же о ней не слышал?» В голосе писательницы зазвучали возмущённые интонации. Ужаснейшая безвкусица с отвратительным названием. Я прочитала эту порочную страсть, чтобы понимать, от каких книг следует держаться подальше. Вы знаете, что в ней есть картинки? Неприличные? Да, я сам выбирал эти иллюстрации. Но это же эротика ради эротики, — воскликнула писательница. У героев вообще нет никаких шрамов. Вот именно, — раздался щелчок пальцами. Прекрасный пример как автор понимает желания своих читательниц. А что смешного в хромоногом одноглазом маге и побитой жизнью любительницы ручных драконов? Шутить над ними грешно. Но и не смешно. Последовала долгая пауза, а потом вдруг странный звук, словно девица заквакала. Неожиданно стало ясно, что прицела Алиф рыдает. «И что же мне сделать?» — провыла она. «Переписать». «В смысле?» Похоже, писательница резко передумала плакать и поперхнулась от испуга. «Сколько глав?» «Все. С самого начала до самого конца?» Ужаснулась она и напомнила. «Я в первый тарас раз эту книгу писала пять лет». «Бедняжка, мне-то всего ничего переписывать, а у неё там целая пачка. За пять лет точно не одну сотню страниц накропаешь». «Прекрасно». Встретимся с вами в этом же кабинете ещё через пять лет. Удачи, госпожа Алев!» Без особых церемоний выставил он девушку за порог. «И рукопись тоже заберите». Резко опустив голову и прижимая к груди пачку рукописных листов с надорванной упаковкой, писательница вылетела из кабинета, промчалась через приёмную и выскочила в коридор. Через некоторое время Ховард тоже вышел и на ходу рявкнул. «Виола, идём!» Спрашивать, куда меня поведёт раздражённый опекун, постеснялась. Может, наконец, решил накормить? Есть, признаться, очень хотелось. С ночи, кроме булочки с изюмом, во рту больше ничего не было. Ещё чуток погрызла лакированный кончик пера, пока сидела в приёмной, но исключительно случайно. По дурной привычке. «Иду!» — обрадовалась я и нырнула под стол за саквояжем. Правда, когда выныривала на поверхность... Так ударилась затылком о крышку, что с чернильницы со звоном свалилась крышечка, а перед глазами поплыли звёздочки. «Что вы делаете?» — раздался сдержанный вопрос. «Достаю свои вещи», — потирая ушибленную голову, простонала я. «Вы потащите сумку с собой?» — Ховард недоумённо выгнул брови. «Позвольте спросить, зачем?» «А вдруг её украдут? Или дверь кабинета запирается на замок?» — въедливо уточнила я. У опекуна сделался такой вид, словно ему очень больно отдавили ногу высоким каблуком. Без лишних комментариев с его стороны я засунула сумку обратно, аккуратно подпихнула её носом туфли и, пригладив ладонью торчащие в разные стороны тёмные волосы, бочком вышла из-за стола. «Я готова, господин Ховард». Но никто не способен подготовиться к длинному, изнурительному дню в издательском доме «Ховард и сын». Мы не собирались обедать, как требовал организм, здравый смысл и, будем честны, законы гостеприимства, а отправились любоваться на акварельные картинки к какой-то книге. Скверные, перепутали садовые ромашки и астры. Ещё мне вручили блокнот для записи, чтобы все слова опекуна были законспектированы. Слышала как-то, что за его величеством Карлом Фердинаном Пермиинским личный писарь тоже записывал каждый звук. Я делала, как тот писарь, но плохим почерком, пока не потеряла блокнот где-то между этажами, вместе с ручкой и золотым пером. Понятия не имею, куда они делись. Семь раз перед Ричардом извинилась. Возможно, ручка и блокнот были ему дороги. А после путешествия опозданию издательского дома, закончившегося неловкой потерей, из цветочной феи мне пришлось превратиться в злобную горгулью и защищать грудью дверь в кабинет опекуна. К нему пыталась прорваться дама с ручным драконом. Дракон шипел, мадам тоже шипела и почти выпускала дым из ноздрей. Было страшно, но дверь я отстояла, а потом оказалось, что именно эту визитёршу Ховард очень ждал. Мне пришлось скакать за ней с извинениями и повядшим без водички символом надежды на новые перспективы. Дама попыталась символ вышвырнуть, а цветочки, между прочим, такого жестокого обращения не заслужили. Цветочная фея тоже не заслужила и вспомнила, что она, конечно, за 10 лет в пансионе получила налёт благородности, но совсем благородной не сделалась. В общем, лазейка для дурного поведения оставалась. Ричард Ховард рвал и металл. Мысленно. В смысле, он так грозно и напряжённо смотрел в окно, что было странно, как ему ещё не свело шею. Я прижимала к груди спасённый букет в изодранной бумаге, Из прорехи вылезала колючая лапка боярышника и доверчиво цеплялась за рукав платье с перепачканным чернилами белым манжетом. Опекун развернулся и окатил меня тяжелым взглядом. На фоне большого окна его высокая фигура в темном костюме выглядела значительно и мрачной. Буду откровенным, Виола, ледяным голосом, от какого по спине побежали мурашки, проговорил он. Нам с вами не по пути. В первую секунду я не поверила своим ушам. «Он меня отпускает? Вот так запросто?» «Правда!» — в голосе прозвучала почти неприличная радость. «Я могу прямо сегодня уйти?» «Сегодня?» «Сейчас, вместе со всеми вещами!» От возбуждения я вскочила на ноги. «Спасибо, господин Ховард! Огромное спасибо! Вы были прекрасным опекуном, очень заботливым, «Нет, вы, конечно, были не очень заботливым, но вовремя платить за пансион тоже своего рода забота. Так ведь?» «И я благодарна за хорошее отношение, но нам на самом деле пришло время разойтись в разные стороны». По мере моей пламенной речи с Ричарда сходил гнев. Лицо медленно вытягивалось, в нём появилось недоумение, быстро сменившееся удивлением. Он спрятал руки в карманы, из этих нервирующих изменений к концу тирады я начала терять уверенность. «И я хочу забрать родительское наследство. Не прямо сегодня, но лучше всё-таки сегодня», — медленно произнесла я, приглядываясь к нему. «Почему вы так на меня смотрите? Как на ростовщика, лично заявившегося выбивать долг. Может, у него деньги в дело вложены?» В книжке с картинками, магазинчики с журналами, а я пришла требовать наследства. «Виола Фейер?» — вымолвил он, и в его глазах наконец-то появилось узнавание. «Здравствуйте, господин Ховард!» Зачем-то поздоровалась я, словно не он целый день тянул из меня жизненные соки, как хищная мухоловка из маленькой безобидной мухи. «Ты очень выросла. Я окончила пансион». «Уже?» — удивился он. «Почему не написала, когда приедешь в столицу?» «Я писала вашему секретарю». Мы задумчиво посмотрели в сторону открытой двери в приёмную, и в кабинете повисло неловкое молчание. По всей видимости, личный помощник сбежал от господина Ховарда раньше, чем рассказал о скором визите подопечной, и случилась страшная неразбериха. В конечном итоге больше всего повезло букету. Он дождался вазу с водой и теперь на подоконнике счастливо грелся под солнечными лучами. От капли живительной магии первоцвет вернул свежесть и гордо поднял головки с жёлтыми мелкими соцветиями. Боярышник всё ещё обижался. Тёмно-зелёные жёсткие листики ёршились, а колючки щерились, обидели благородное растение. Обидчик, между тем... Приспокойно сидел за столом, с живым интересом изучал мой диплом и постукивал пальцами по крышке стола. Буду честный, мои академические успехи назвать успехами не решится ни один оптимист. В мире ещё не родился настолько неунывающий человек. У меня высший балл по ботанике. Заострила я внимание опекуна на единственной среди бесславных удовлетворительно достойной оценки. Между прочим, ботаника — Главная наука в жизни хозяйки цветочной лавки. Музицирование в составлении символичных и красивых букетов ровным счётом ничем не поможет. Вдруг вспомнилась позорная «плохо за арифметику», которая как бы тонко намекала, что эта девица плохо считает и денег до совершеннолетия ей лучше не давать. Глядишь, к 21 году она, эта глупая цветочная фея, научится считать на пальцах. «Плохо по арифметике поставлено незаслуженно», — быстро добавила я. «Там не просто плохо. Ещё хуже», — как будто удивился Ричард. «Нет же, мне снизили балл», — возмутилась я. «Там должно стоять плохо с плюсом, но плюсы в дипломе не пишут». «Это они напрасно», — хмыкнул он, откладывая отвратительную бумаженцию, и взял в руки подсунутый вместе с дипломом отказ от опекунства. Между прочим, документ составил муж моей лучшей подруги Джози. Он служит младшим помощником законника в Депшире и сечёт в составлении официальных бумаг. «Я обещал покойному отцу, что присмотрю за тобой до совершеннолетия», произнёс Ричард. «Но я не могу вас обременять ещё три года». И ждать. Выставленный на продажу магазинчик на рыночной площади Депшира Идеальный под цветочную лавку вот-вот уйдёт в лапы грубого мясника. Хозяин, конечно, обещал придержать продажу, но не на три же года. «Ты меня не обременяешь», — уверил опекун. В голове я судорожно перебирала достойные причины, по каким Ричард Ховард будет обязан отказаться от опекунства. Ведь заикнёшься о собственном деле, не увидишь свободы и денег до второго пришествия Великого — Хотя, конечно, вряд ли пришествие случится после моего совершеннолетия. И вспомнила причину. Не самая выдающаяся, конечно, идея, но других у меня просто не было. «В следующем месяце я выхожу замуж», — мысленно скрестив пальцы, объявила я. «Мне больше не нужен опекун». «Замуж?» — Ричард, удивлённо изогнул брови, словно я собиралась не замуж, а добровольцем на Уже? «Мне почти девятнадцать», — подсказала я. «Почти», — выделила Пекун. «За кого?» «За мужчину», — подсказала я. «Возраст всё-таки, вдруг он чего попутает. Мы давно с ним знакомы, целый год, очень хороший человек. Нас представили на танцевальном вечере в пансионе. А что по бальным танцам у меня очень плохо, так не всем цветочным феям даются полька и вальс. Некоторым — мне». Ещё в колыбели драконы отдавили ногу, заодно и ухо, поэтому музицировала я тоже из рук вон плохо. При моём появлении учебная фортепьяно так расстраивалась, что немедленно начинала фальшивить. Ричард постучал пальцами по столу, о чём-то размышляя, и спросил. «Где он?» «Кто?» «Жених?» «В Депшере? мигом нашлась я. «Он не приехал с тобой?» — в голосе опекуна прозвучало возмущение. «Отпустил одну в столицу и даже не сопроводил? Но он посадил меня на почтовую карету и благословил на хорошую дорогу». «Он проповедник?» — рисковатым тоном уточнил Ричард. «Почему проповедник?» — моргнула я. «Он занимается продажей ручных драконов. И имя у него есть». «Есть», — неуверенно протянула я. И хотя контекст не намекал, но при слове «есть», Перед мысленным взором появилась тарелка с наваристым рагу. Рагу хотелось страшно. «Какое?» — допытывался Ричард с ведливостью опытного сыщика. «Красивое?» — уверила я. «Патрик!» «Какой ещё Патрик?» «В мире столько замечательных мужских имён. Фердинанд, Эдвард, Ронан, в конце концов. А Патриком зовут старого козла, живущего в маленьком зверинце при пансионе. Бородатого, рогатого, бодучего козла. От него, простите, молока нет, тем более какого-то толка. «Пусть он приедет. Пригласи его», — потребовал опекун жениха на ковёр. «Зачем?» — испугалась я и даже чуток выпрямила спину. «Хочу с ним познакомиться. Как твой опекун я обязан узнать, кому вверяю заботу о твоём благополучии», — пояснил Ричард и убрал бумагу с отказом в ящик стола. «Скажу больше». Он был обязан официально просить твоей руки. «Давайте вдвоём решим», — быстро предложила я. Патрик уже попросил у меня руку и сердца, а сейчас он очень занят. У него как раз приплод родился, а вылупился. В общем, драконы размножились и развелись. Делал столько, что поесть толком некогда. На поесть в животе и громко заурчала. У меня вспыхнули от неловкости щёки. Опекун выглядел невозмутимым и неприступным. Буликань я не услышал, несуществующего Патрика по-прежнему осуждал. Бедный Патрик. И я. Не то чтобы бедная, но очень голодная. «Поживёшь в моём доме, пока он не приедет», — даже бровью не повёл Ричард. «Передам тебя из рук в руки». «Сегодня же ему напишу», — решительно пообещала я. «Вы убедитесь, что он достойный человек». Осталась самая малость — найти этого человека. Достойного или не очень достойного, вообще без разницы. Мне с ним одну цветочную клумбу не копать и замуж не выходить. В смысле, по-настоящему не выходить. В столичном особняке Ховардов мне бывать не приходилось, отец служил в загородном поместье, и осматривалась я с интересом. Дом походил на своего нынешнего хозяина, элегантный и совершенно негостеприимный. На стенах строгие ткани, под ногами наборный паркет, ни одного живого растения. Единственная цветочная композиция обнаружилась в просторной столовой. Окруженный фарфоровыми тарелками, прикрытыми серебряными колпаками, важно топорщил круглые головки букет из нахально-оранжевых бархатцев. Бархатцев, прости, великий, символа горя и скорби. Однако Ричарда, похоже, маленькая несуразность не беспокоила. Он сидел за обеденным столом и, почитывая газету, дожидался, когда я спущусь из выделенной мне спальни. Скучная. Ни одной даже маленькой маргаритки в крошечном кашпо. Витающие в воздухе запахи еды после суток вынужденного гастрономического воздержания показались мне одуряющими. Мы с опекуном пожелали друг другу приятного аппетита, и ничто этот аппетит действительно не испортило. Ни лишние разговоры. Некаверзные вопросы о женихах, ели мы в чудеснейшем гробовом молчании. Отличный обед и очень сытный. На втором горячем у меня чуток начало заканчиваться место, но рагу, которая всегда считала блюдом вечерним, попробовала из принципа. К десерту я сдалась, подперла щеку кулачком и принялась проковыривать дырочку в хрусткой карамельной корочке на нежном яичном креме. Не нравится? поинтересовался опекун. «Очень вкусно», — уверила я и тут же решила себя развлечь светской беседой, раз он первый, так сказать, открыл рот, чтобы не вложить в него кусочек еды, а прервать молчание. «Господин Ховард, садовник вас не любит?» Опекун недоумённо изогнул брови. «Бархатцы!» — пришлось подсказать ему. «Какие бархатцы?» — не понял он. Я указала подбородком на скорбную композицию посреди стола. Ричард невольно перевёл взгляд. Вид у опекуна сделался такой озадаченный, словно он только что заметил оранжевое безобразие в составе обеденной сервировки и был этому открытию крайне удивлён. «Свежие цветы каждое утро доставляют из цветочной лавки», — пояснил он. «Но бархатцы — символ скорби, печали и горя, исключительно, слышите, исключительно дурной знак». С жаром пояснила я, чувствуя, как лихо вскочила на своего любимого конька и готова понестись сумасшедшим галопом по словарям с флористической символикой. «Вы понимаете, что вам кто-то желает плохого?» «Эти цветы отпугивают комаров», — спокойно произнёс Ричард, и от неожиданности я моргнула. По вечерам комары залетают в открытые окна. В столовой поужинать спокойно невозможно. Начиная безудержно заливаться румянцем, я почесала кончик носа и пробормотала. «Комары, значит, как практично!» Ночь в дороге давала о себе знать о ломатое в теле и желанием свернуть челюсть от сонного зевания. После сытного обеда хотелось спать, но пришлось заняться насущными делами. Мне срочно требовался фальшивый жених, и я понятия не имела, откуда его откопать. В смысле не откопать. Это попахивает жуткой некромантией в худшем её проявлении. Просто отыскать мужчину подходящего возраста, готового за небольшие деньги изобразить жениха, и попросить у опекуна моей руки. Возможно, за отдельную плату. Полвечера я убила на письмо к Джози. Опытная подруга наверняка даст толковый совет. Полагаю, все решили, будто я призываю несуществующего Патрика в столицу. Письмо тщательно запечатала и отдала Дворецкому для пересылки в Депшир. И, привидев вышкаленного слуги, мне пришло в голову, что людей наверняка нанимают по объявлениям. Я утащила в свою скучную, но комфортную, прямо сказать, комнату дневную газету. На последней полосе отыскалось агентство по найму домашней прислуги. Понятно, что жених не Дворецкий, и даже не горничная, но обещание «Мы поможем» с решением самых сложных кадровых задач порядком обнадёживало. И они, мерзавцы, соврали. На следующий день я кое-как отвертелась от сопровождения, которое Ричард хотел ко мне приставить, из самых добрых побуждений. Иначе заблудишься, придётся сыскных собак нанимать, и доехала до агентства. Не знаю, какие сложные задачи они на самом деле решали, но мне... Ровным счётом ничем не помогли. Зато предложили обратиться в какой-нибудь театр на грани разорения. Перед лицом скорой отставки актёры, дескать, находятся в той степени отчаяния, что не гнушаются подозрительными постановками. А ещё лучше наведаться в цирк. Женихов там, правда, не водилось, зато имелось с избытком клоунов. Они способны сыграть кого угодно — мужа, свёкра и свекровь. Притом все роли одновременно сыграет один человек. Сплошная экономия для людей со скромным достатком. В особняк я вернулась после обеда и в самом дурном расположении духа. По дороге за пару медиков купила фиолетовые фиалки в простеньком кашпо. Глазастая малютка жизнерадостно цветущим видом была способна принарядить любую скучную обстановку. Но пока Кэп добрался до дома, от моего настроения цветок паник. «Госпожа Виола!» — встретил меня дворецкий. Как только утром вы уехали, доставили письмо от Патрика. Ко мне было протянуто сложенное и запечатанное сургучом послание. «Какого Патрика? Из Депшира?» — пояснил слуга. «Ох!» — смущенно улыбнулась я, осознав, что практически выдала себя с головой. «Патрик из Депшира! Мой жених!» «Вам лучше знать», — с невозмутимым видом резюмировал дворецкий. Не сходя с места, я вскрыла письмо и с подозрением глянула на слугу. Он деликатно отвернулся, а потом и вовсе проворчал. «Обед накрыт. Господин Ховард дожидается вас в столовой. Еду уже два раза подогревали». Я пробежала взглядом по нескольким строчкам, написанным изящным и понятным почерком Джози. Подруга велела ни о чём не беспокоиться и в середине дня встречать её с междугороднего дилижанса. Она лично привезёт мне жениха. «Дорогой господин Ховард, у меня прекрасные новости!» Радостно объявила я, забыв, что леди следует переодеться и не усаживаться за стол в том, в чём пыталась отыскать первого попавшегося под руку жениха. «Вы купили цветы?» Без особого интереса он посмотрел на воспрянувшую фиалку с мелко дрожащими фиолетово-жёлтыми цветочками. Один от чего-то отвалился и, легко преодолев расстояние, плюхнулся аккурат в его чистую тарелку. И не только. Завтра приезжает Патрик. «Безмерно рад», — отозвался опекун, будто бы вовсе не разделив моего позитивного настроя и аккуратно сдвинул цветочные лепестки вилкой. На следующий день ровно в два часа пополудни я с волнением стояла на шумном вокзале и следила, как из большой тяжёлой кареты на шесть пассажиров, прибывшие из Депшира, выгружаются помятые путешественники. наконец На воздух выпорхнула Джози, стройная блондинка в синем дорожном костюме и с лентой в тон на идеально уложенных волосах. Выглядела подруга прекрасно, словно не тряслась в карете много часов, а перенеслась в столицу по щелчку пальцев прямиком из салона красоты. «Виола, а вот и мы!» — воскликнула она и звонко расцеловала меня в обе щеки. Всё сложилось лучшим образом. Бэрри отправили в столицу по делам, и я приехала с ним. С волнением я ждала, когда из кареты выберется фальшивый жених, но вылез ее её муж Берримур, мужчина приятной округлости и обладатель мягкого характера. Подруга не просто ввела из него верёвки, а буквально завязывала бантиком. Мы поздоровались, в руках Бэри держал деревянную переноску. — Вы завели котика? — недоумённо уточнила я. — Какой котик? — хмыкнула подруга. — Это ручной дракон твоего жениха. Ты же сказала опекуну, что он разводит ручных драконов. Взяла на прокат у Лоли. Надо непременно вернуть. «А где жених?» — с волнением уточнила я. По всему получалось, что карета опустела, и ни одного лишнего пассажира из неё не выбралось. «Так вот же он!» — Джози указала на мужа, следящего за тем, как с крыши кареты отвязывают нарядный дорожный сундук, видимо, с вещами любимой супруги. «Твой жених Патрик!» Бэри между тем обернулся к нам через плечо и приветливо улыбнулся. Это же твой муж Бэримор, недоуменно напомнила я. Вот именно, с достоинством кивнула подруга. Проверенный в свадебных делах мужчина с уникальным опытом удачной женитьбы, по-моему, лучшего кандидата в женихи не придумаешь. Бэри знает, как произвести хорошее впечатление на отцов, даже моего сумел уговорить. У меня опекун. Тем проще. Опекуны не такие придирчивые и только ждут, кому вручить подопечную. И Бэри согласился изобразить «Но Патрика?» — сомнением прошептала я. «Куда бы он делся?» — едва слышно фыркнула Джози и громко спросила. «Ты же не против побыть Патриком, дорогой?» «Нет, моя розочка», — отозвался он. За решетчатым окошком в деревянной переноске зашевелился ручной дракон. Видимо, проснулся от шума и гвалта, царящих на городском вокзале. «Говорю же, что всё чудесно сложилось!» — хмыкнула она и, подхватив меня под руку, энергичной походкой направилась к вокзальным воротам. Вокруг суетился народ. Я спотыкалась в выщербленную брусчатку и пыталась отогнать страшную мысль, что если обман неожиданно раскроется, то опекун заявит, мол, «Рано мне быть самостоятельной» и выдаст замуж по-настоящему за какого-нибудь своего, такого же престарелого, но представительного знакомого. А мечты о собственной цветочной лавке придётся похоронить навеки вечные. «Какая шикарная карета!» — восхитилась Джози, когда мы добрались до экипажа Ховарда, поджидающего меня на вокзальной площади. Дорожный сундук перегрузили с тележки насельщика на заднюю полку С комфортом разместились в салоне и отправились в особняк. Втроём. Вернее, вчетвером, если считать дракона в переноске. Утомлённый заточением он деревянные стенки, изредка шипел и требовал выпустить гордое животное размять крылья. Так бесился, что Бэри переставил ящичек с коленей на сиденье рядом. «Ни о чём не беспокойся, Виола», — уверила подруга. Бэри будет чудесным Патриком». Мы отрепетировали все вопросы ещё во время нашей женитьбы. Скажи, дорогой, сколько твой ежегодный доход? Достаточный, чтобы моя супруга никогда не знала нужды», — послушно ответил он. «Видишь», — улыбнулась мне Джози, — «а где вы познакомились с невестой?» «В кафе?» «Нет», — приобретя вид строгой преподавательницы изящной словесности и генерала боевых магов одновременно рявкнула подруга. «Вы познакомились на танцевальном вечере в пансионе год назад. Когда ты попросил у своей невесты руку и сердце?» «Когда», — уточнил у меня Берри. «Недавно», — ответила Джози. «А если спросят про драконов?» Спросила я, наблюдая, как в просвете между решётками переноски появился недобрый драконий глаз, жёлтый с вертикальным зрачком. Берримор прекрасно разбирается в домашних питомцах. — уверила меня подруга. «Выдержали ручного дракона?» — наивно уточнила я. «Собаку!» — меланхолично отозвался Берри. «Ну, тогда не о чем беспокоиться!» — в тихом ужасе отозвалась я. «К прискорбию должна заявить, что Берри Моруинслет был хорошим человеком и, может, неплохим помощником законника, но отвратительным собеседником. По всей видимости, уговаривал отца Джози не он а уговорила сама Джози. «Видишь, Берри чудесный Патрик», — подруга ободряюще потрепала меня по колену. «Кстати, почему Патрик?» «Случайно». «Так звали козла в пансионе», — припомнила она. От неловкости, поёрзав на сиденье, я нервно покосилась на Берримора и не нашла, что ответить. По дороге ещё выяснилось, что побыть моим женихом он может только сегодня, «Завтра ему надо снова превратиться в младшего помощника-законника и к восьми утра оказаться в нотариальной конторе по заданию шефа, а послезавтра его вообще ждали в депшере. «Но Берри бесподобно очаровательный», — нахваливала мужа Джози не хуже профессиональной свахи. «За один вечер управимся, а завтра ещё по торговым домам погуляем. Я пообещала Лоле, что за дракона куплю ей кружевные перчатки». Особняк Ховардов вызвал в подруге большой восторг. Берримор молчал, и страшно нервничала и украдкой обтирала платье, вспотевшее от волнения ладони. Дракон в клетке буйствовал и пытался кусать решётки. Опекун поджидал нас в большой гостиной. По случаю знакомства с женихом он остался дома и сейчас, сидя в глубоком кресле с высокой спинкой, читал какую-то рукопись. Когда мы вошли в широко раскрытые двустворчатые двери, Ричард отложил бумаги и поднялся. Под его внимательным взглядом хотелось провалиться под наборный паркет и сверху закрыться дощечками. «Господин Ховард», едва не задыхаясь от волнения, воскликнула я. «А вот и мой жених Патрик, и его сестра Джози», вставила подруга и добавила, «Родная, очень приятно познакомиться». Возникла странная пауза. Опекун переводил взгляд с мужа на жену. Всем было очевидно, что родные брат и сестра похожи приблизительно как строгий тюльпан и беспечная сирень. Другими словами, никак не похожи. Ни цветом, ни мастью. «Бе-батрик!» — чуть не оговорился от отчего мне сделалось чуток дурно. «Патрик! Патрик Уинслет!» Мужчины пожали руки. «Вы старше, чем я себе представлял», — заметила Пекун. «Просто я с дороги», — высказался мой фальшивый жених. «Это вам». Он протянул переноску в сторону Ричарда. «Мы немножко все опешили от того, что Бэримор внезапно решил завести в чужом доме чужого ручного дракона, по-моему, дракон Лоли в том числе». «Вы мне его дарите?» — искренне испугался Ричард. «Ни в коем случае. Мы только, так сказать, показываем». Джузи заставила мужа опустить руки и состроила страшные глаза. «Братец продал дракона соседке Лоли. Так ведь, братец?» «Ничего не знаю», — заупрямился тот. «С пустыми руками в гости не ходят». Кажется, посреди гостиной Ховарда намечался задорный семейный скандал. «Патрик, ты не с пустыми руками», — нашлась я. «Ты привёз сам себя, а ещё сестру». «Господину Ховарду вполне достаточно». «Согласен», — в голосе опекуна прозвучала благодарность. «А дракона зачем привезли?» «Показать», — ещё раз повторила Джози. «От внезапных даров и порывов нас, как ни странно, спасла горничная». Она вкатила тележку с чаем и печеньями. «Расселись, куда придётся». Опекун занял место в любимом кресле, на него никто и не претендовал. Мы попытались разместиться втроём на двухместном диванчике, а когда не удалось, Берримору пришлось усесться на стул. В общем-то, он походил на школьника перед сложным экзаменом. «Благодарю», — тихо пробормотал горничный, когда та подала чашку с чаем и немедленно отхлебнул, словно в горле от волнения совсем пересохло. Некоторое время мы вели светскую беседу о погоде, смене времён года и прочих событиях в нашем славном королевстве. — говорила по большей части Джози. «Так что, Патрик, собираетесь в Дерришфорд?» — как будто между делом спросил Ричард и сделал маленький глоток чая, а у самого взгляд холодный, острый и расчётливый. «Зачем?» — чуть поперхнулся Берримор. «У меня дрогнула рука. Через край чашки по фарфоровой резной стенке прочертились чайные дорожки и собрались на блюдце». О королевской выставке ручных драконов в Приморском городе не знал разве что младший помощник законника из конторки в Депшере, который ни разу не добирался в газете до полосы со светскими хрониками. «На выставку, Патрик!» — сцедила Джози, никогда не пропускавшая сплетен. «Ты забыл о королевской выставке? Мы говорили, что непременно туда отправимся». «Ты хотела выгулять вечернее платье?» Исключительно не вовремя блеснул он памятью. «А ты драконов!» — нервно улыбнувшись, прошипела она и тут же обратилась к Ричарду. «И, конечно же, Виола поедет вместе с Патриком. Всегда хотела посмотреть на море», — поддакнула я. Может, Депшир и был похож названием на приморский шумный город, но находился на самом севере Пармеины. От моря там имелись разве что открытки с живописными видами большой воды. «И вообще, господин Ховард, наш Патрик прекрасно зарабатывает», — решила пойти по знакомому свадебному сценарию Джози. «Ваша дочь ни в чём не будет нуждаться», — воспрял духом Берримор. Возникла натужная пауза. «Виола моя подопечная», — сухо заметил Ричард. «И Патрик всерьёз намерен жениться на вашей подопечной», — выкрутилась Джози, когда я уже решила, фигурально выражаясь, двинуть кони от ужаса. Мы хотим её принять в дружную и любящую семью. Мой брат от Виолы без ума. — Заметно, — хмыкнул опекун. — Не вижу никаких препятствий к этому браку. Он произнёс заветные слова, и я едва не подпрыгнула от радости. — Господин Ховард, спасибо. Пойду собирать вещи. — Придётся подождать неделю, Виола, — спокойно пояснил коварный опекун. — И вы с Патриком непременно сможете заключить крепкий семейный союз. Передам тебя из рук в руки. «Зачем ждать?» — возмутилась я. «Вот Патрик, с руками. Ваши руки тоже при вас. Давайте сейчас меня передадим». Стряпчему надо оформить отказ от опекунства и бумаги на наследство. Я обязан позаботиться о тебе, как завещал мой отец. Перед мысленным взором изящная вывеска на цветочной лавке с кружевными литерами и изящными завитушками — цветочный переполох превратилась в птица, потроха и свежее мясо. Без завитушек, кровавым цветом, а в витрине вместо сочных разноцветных гербер копчёный свиной окорок. «За это время успеем купить приданное», — добавил Ричард. «Какое ещё приданное?» — поменявшись в лице, выдавила я. «Как минимум свадебное платье, и что там ещё идёт в приданное?» Самым светским тоном спросил Ричард у Джози, видать, чуток обалдевшая от того, как повернулось дело. «Фарфоровый сервиз на двенадцать персон!» Внезапно поделилась она собственным опытом и, смущённо отвернувшись от меня, прихлебнула остывший чай. «Боги, зачем мне сервиз? На кой свадебное платье, если никто в этой комнате не собирается жениться по-настоящему, а двое из четверых и вовсе женаты друг на друге, прошу заметить?» господин ховард очень ценю вашу щедрость но обойдусь без сервиза решительно отказалась я и патрик обойдется без сервиза особенно на двенадцать персон у него столько знакомых нет не могу же я отпустить тебя с пустыми руками поползут нехорошие слухи для чего то настаивал он мы никому не скажем но я намерен до конца выполнить волю своего покойного отца он очень тебя любил будем честны Он меня почти не знал, и вы меня тоже почти не знаете. Может, ещё под руку под венец поведёте. Вообще, — Ричард изогнул брови, — неплохая идея. Я поняла, что в сердцах едва не подвела саму себя под монастырь, вернее, под брачный алтарь, и пробормотала густо краснее. Если подумать, сервис всегда в хозяйстве пригодится. Половина тарелок побьётся, ещё половина останется. «Но на свадьбу-то вы меня пригласите?» — схитрецой уточнил Ричард. «Да как же мы можем отвлекать от важных дел такого занятого человека?» — изобразила я искреннее сожаление. «Сервиза будет вполне достаточно, и свадебного платья вы и так сделаете больше, чем мы могли рассчитывать». Обсуждать резко сделалось нечего. Некоторое время мы просидели в исключительно неуютном молчании. За спинкой дивана даже тех заключённый в деревянную темницу дракон. Намекая, что пора заканчивать со знакомством, Ричард уточнил, где именно мой жених и его сестра остановились в столице. Выяснилось, что у двоюродной тётушки Уинслет. Опекун неожиданно любезно предложил Джози провести несколько дней в его доме, скрасить заложницы обстоятельства, одиночества и поучаствовать в покупке приданного. Подруга была полна энтузиазма. «Благодарю от всей души!» — воскликнула она. «Патрику надо немедленно уезжать из столицы, но я с удовольствием погощу. Слышала господин Ховард, вы издаёте разные книжки. Слухи вас не обманули», — вежливо отозвался тот, но заметно напрягся. «Моя подруга Лоли, та самая, которая купила дракона, пишет удивительные в своей глубине романтичные истории». Совершенно не похожие на те, что сейчас выпускают пачками. Штучный товар, знаете ли, и она в поиске издателя. Мне вспомнилась рыдающая писательница с рукописью романа, вылетевшая из рабочего кабинета опекуна, и вдруг сделалась мучительно стыдно. «По-моему, остановиться у тётушки — прекрасный план», — выпалила я, и Джози недовольно поджала губы. «Мой дом открыт для вас в любое время?» Немедленно обратился к Берримору опекун, ловко забыв упомянуть его энергичную сестрицу. «Приезжайте навестить невесту!» Наступило время расходиться по своим делам. Мы поднялись со своих мест. Я понятия не имела, как попрощаться со своим женихом, который вообще-то чужой муж. Даже за руку стыдно взять. Скорее всего, мы погорели бы на этом щекотливом моменте, но спасение пришло откуда не ждали. «Переноска!» Оказалась пуста. Где он? озадачился Бэримор в большом удивлении рассматривая пустую и сцарапанную когтями внутренность драконьего вместилища. Джози подергала мужа за рукав и молча указала пальцем под диван. На полу сидела удивительной расцветке пухленькое существо: гребень ярко-розовый, крылья в горошек, а хвост в полосочку, разве что морда драконья и глаза злобные. Это какая-то особая порода. — искренне удивился Ричард. «Нет, его просто покрасили», — предположила я и тут же пояснила. «У Патрика клиентоориентированный питомник». Все молча повернулись к Бэрри, который не торопился проявить себя хозяином клиентоориентированного питомника и никак не пытался вытащить нарядного питомца из-под дивана. «Братец, извлеки же его и посади в переноску», Цыкнула Джози, так сказать, пиная мужа в нужную колею. Ты же умеешь управляться с ручными драконами. Ко мне, дракон! не особенно уверенно скомандовал Бэри. В тишине раздалось отчетливое утробное рычание, какого совершенно не ждешь от столь нелепого и почти комичного создания. Сам того не замечая, Ричард задвинул меня за спину, заставив любоваться, собственно, спиной в пиджаке и подставил себя на съедение разноцветному зверю размером чуть больше кошки. Полосаток-горошковая жертва провинциальной моды вырвалась из убежища и со всех лап, крыльев и хвоста рванула к чайному столику и влетела в вазон с печеньками. В тихом недоумении мы следили, как дракончик с чавканьем набивает толстенькое пузико сладостями, и в разные стороны сыплются крошки. У него заворота кишок не случится, — тихо спросил Ричард. Как дрессировщик Бэримор Уинслет оказался совершенно безнадёжен, и каждый его жест словно кричал, что на самом деле перед нами не хозяин питомника, а помощник законника, ничего в драконах не смыслящий. Заманить крылатого обжору в переноску удалось не командами, а кусочками свежей ягнятины. При виде сырого мяса он влетел в темницу с такой радостью, словно его не кормили неделю. «А вы его кормили?» — не удержалась я. Брат с сестрой очень странно переглянулись, и пока им не задали ещё каких-нибудь неловких вопросов о содержании домашних драконов, ретировались из особняка. Мы с Ричардом вздохнули с облегчением, хотя, наверное, мне стоило состроить печальную мину.